Старший пришелец сел в кабину и запустил двигатель. Все остальные отпрянули от самолета, сгрудились и уже вовсе не спускали глаз с неба, хотя дельтаплан стоял на земле и прогревал мотор. Неожиданно для себя Русинов ощутил волнение. Увлечение сумасшедших этих людей, окружавших его, неведомым образом передавалось и возбуждало чувство. Петр Григорьевич не стоял на месте. Бегал с открытым ртом и вытянутым от страха и восторга лицом. Пилот-пришелец прибавил оборотов, сорвал с места дельтаплан и стал кататься по взлетной полосе, проверяя ее и этот несерьезный на вид аппарат. Действовал он смело, привычно, и подбежавший к Русинову пчеловод похвастался на ходу. Летчик, спортсмен". «Мастер спорта по высшему пилотажу». «Ничего, да? Эх!» Наконец пришелец вырулил на старт, поставив дельтаплан против ветра, дал большие обороты и неожиданно легко взмыл в воздух. Чувствовалось, что за управлением действительно мастер спорта, в руках которого... Ненадежная эта машина уверенно выписывая круги, ныряла вниз, делала крутые смелые виражи, почти у самой земли, и потом возносилась высоко вверх. Петр Григорьевич неожиданно замер, глядя из-под руки, и, кажется, перестал дышать. А когда дельтаплан зашел на посадку и плавно, как парашют, опустился на полосу, Пчеловод сорвался с места и закричал. — Понял! Все понял! Давай! Давай я! — Начинается, — проронила Ольга. — Сейчас полетит. Пилот-пришелец уступил место Петру Григорьевичу, а сам перебрался к нему за спину. Пчеловод надел мотоциклетный шлем, валявшийся на траве, скинул сапоги и уселся за управление басым. Поехали! — Послышалось сквозь завывающий треск двигателя. Взлетел он достаточно толково, довольно круто набрал высоту, сделал разворот, и слышно было что-то орал сверху, пролетая над головами тарелочников. Совершив полный круг, Петр Григорьевич стал заходить на посадку, и тут дельтаплан стал то махать крыльями, то клевать носом. С первого раза сесть не удалось. Двигатель снова взвыл и понес оранжевый треугольник в небо. После второго круга он крался к земле, как вор, и только наглядывался. Ольга вдруг вцепилась в руку Русинова. «Упадет!» С земли стало видно, что машину сажает в четыре руки. Наконец колеса коснулись земли, и уже здесь непослушный дельтаплан почему-то вельнул, с расчищенной полосы уехал в траву. Ольга облегченно вздохнула, однако мотор снова набрал обороты и вытолкнул дельтаплан к старту. «Все понял!» — кричал Петр Григорьевич. «Сейчас сам, сам!» И снова взлетел. В воздухе пчеловод уже чувствовал себя уверенно. Выписал над пасекой большую восьмерку и через несколько минут потянул на посадку. На сей раз дельтаплан довольно удачно опустился на землю, причем без помощи пилота-пришельца. Тот похлопал пчеловода по плечу, что-то внушил ему, указывая на управление, помахал руками и выскочил из кабины. Петр Григорьевич развернул аппарат и вырулил на старт. «Пошел — Пошел! — крикнул ему инструктор. Пчеловод взлетел, набрал высоту, И после первого разворота неожиданно потянул куда-то в сторону перевала. Сначала неслышно стало урчание двигателя, а потом оранжевый треугольник истончился и пропал из виду. — Куда это он? — заволновалась Ольга. — Расшибется же! Пришельцы смотрели в небо по разным сторонам, выискивая самолет. Было тихо, и лишь ветер шумел в недалеком сосновом островке. А тучи между тем скатывались со склона хребта и напоминали движущийся ледник. Прошло около получаса, прежде чем пилот-инструктор указал на горизонт и спокойно сказал «Вон, нормально идет». Петр Григорьевич оказался в противоположной стороне, видимо, заложив огромный круг. Ветер вверху был покрепче, и дельтаплан потряхивало. «Хорошо держит, молодец», — комментировал пилот пришелли. «Если бы еще земли не боялся, давно бы уже летал». Человек обвыкся в воздухе и действительно управлял машиной смело и аккуратно. Он совершил над пасекой круг и зашел на посадку. Инструктор неожиданно забежал ему навстречу, и стал в траве неподалеку от начала полосы. Дельтаплан летал прямо на него, а пришелец безбоязненно стоял по пояс в траве и держал над собой руки. «Что он делает?» — спросил Русинов, ощущая беспокойство. «В прошлый раз так же делал», — напряженно проговорила Ольга. «Да все равно перелом. Она не успела договорить». Казалось, Дельтаплан зацепил пришельца и швырнул в траву. Однако тот вскочил и закричал вслед «Обороты! Обороты!»